Глава 54 Кто приказал убить Эмиранду Крест? Расследование зашло в тупик. Мне начало казаться, что мы никогда не получим ответа. Правду знал только один человек, который или которая отнюдь не собиралась признаваться. «Мистер Гаррет, я хочу вам кое-что предложить». Из тона Реверстикс ясно следовало, что слушаться невозможно. Вы забираете своих друзей, амберы Гоблина, и возвращаетесь в город. Здесь я разберусь сама. Когда выясните все, что вас интересует, переведите Гоблина ко мне во дворец. Краем глаза я уловил движение. Морли ткнул пальцем в направлении двери. Мол, пошли. Пожалуй, он прав. А как насчет исцеляющего заклинания? Пожалуйста. Все произошло в мгновение ока. Садлер с Краском преисполнились спорговения, что, впрочем, не помешало им подхватить скредли и с помощью плоскомордого вывлочить его на улицу. Гоблин вопил и отбивался. Неужели он думал, что с ладычицей Бурь безопаснее, чем с нами? — В коляску его, — распорядился я. Морли приподнял бровь и мотнул головой в сторону двери. — Её трудности. — И ты слезай, — велел я человеку, который сопровождал ладычицу Бурю Домина Даунд. — Амбер, забирайся наверх. — Не спорь, пожалуйста. «Плоскомордый, заткни ему глотку». Охранник спрыгнул на землю и попятился, не своя с меня глаз. Вместо того, чтобы зайти в дом, он предпочел спрятаться за углом. «Садлер, бери воржи. Краск, приглядывай за гоблином». Зомби мрачно поглядели на меня. «Плевать, мне надо потолковать с морлей плоскомордом». «Поезжайте». Коляска тронулась. Мы двинулись следом. Я оглянулся. Охранник бежал через поле в сторону леса. По всей видимости, он догадывался о том, что происходит в доме, и стремился оказаться как можно дальше. «Гаррит», — произнес Морли. «Мне не понравилось, что она нас выгнала». «Знаешь», — заметил Тарп, — «на твоем месте я бы к ней во дворец больше не совался». «Я не собираюсь. Здоровье дороже». На лесной опушке я велел Садлеру остановить коляску. «Вы понимаете, что там сейчас творится? Что она затеяла?» «Сначала она разберется с ними», — сказал Краск. «А потом возьмется за нас, потому что мы слишком много знаем». Я посмотрел на Амбер. Девушка дрожала всем телом. «По-моему, я сообразила, что к чему раньше тебе», — проговорила она. «Что ты собираешься делать?» «Думаю, если проголосовать, выяснится, что никто из нас не желает тем, кто остался в доме, такой участи». «Я бы прикончил всех, а боги пусть потом разбираются». Бросил Морли. «Не то, чтобы они не виноваты», — пробормотал плоскомордой. «Но эта женщина Даунт». «Амбер, что ты думаешь насчет Уиллы Даунт?» «Вообще-то раньше мать доверяла. Но сейчас она, кажется, слегка обезумела и вполне может обвинить ее в каком-нибудь преступлении. Если на то пошло Уилла, ведь и впрямь виноваты «Согласен. Правда, к убийствам она вряд ли причастна». Скредли заерзал на полу, словно пытаясь что-то сказать. «Из дома донёсся вопль». «Гамелиан», — сказал Морли. Так и думал, что она начнёт с него. «Он упрямый, протянет долго». «Амбер, ты понимаешь, в каком положении мы оказались?» Девушка пожала плечами. «Твоя мать убьёт сначала тех, кто находится в доме, а потом нас, чтобы никто ни о чём не узнал. Поняла?» «Да», — прошептала она. «И какой же выход?» Она вновь пожала плечами. Я не стал на неё давить. «Рейверстикс считает нас дураками?» Все дружно покачали головами. Скредли снова заёрзал на полу. «Значит, она не думает, что мы подчинимся и вернёмся в танкер. Или всё же думает?» «Насколько хорошо она нас знает», — справился Морли. «Понятия не имею. Правда, мне она сказала, что перед тем, как меня нанимать, постаралась кое-что выяснить». «Значит, она ждёт, что мы будем действовать». «Я бы вернулся», — произнес плоскомордой. — Погодите, — воскликнул Амбер. — Детка, ты же только что… — Ну и что? Вы не можете? По-твоему, надо сидеть сложа руки и ждать, пока нас прикончат? — Нет. Но ведь можно уехать из Танфера, правда? — Можно. Однако нужно ли? Танфер — наш дом. — Краск для что скажете? Зомби пошептались, затем Краск сказал. — Ты прав, Гаррет, мы с тобой. Другого выхода пока не видно. Гамелиан вопить перестал. Должно быть, отрубился. Песню подхватил барон. Я отошел чуть в сторону, встал так, чтобы лучше видеть ферму. Хотел бы знать, на что она способна. Знает ли, где мы, и что мы задумали. Говорят, на меня можешь не рассчитывать, — завела Амбер. Даже если она замышляет убийство, против своей матери я не пойду. Я посмотрел на остальных. Они ждали моего решения. Тогда садись в коляску и езжай во дворец. Или ко мне, если хочешь. Таким образом ты себя обезопасишь на все сто. Мне потом расскажут. И что с того? Все, разговор окончен. Садись и уезжай. Плоскоморды вытащи из коляски гоблина. Милашка, с лошадьми ты обращаться умеешь? Или тебя научить? Горят, ты не настолько беспомощна. Как-нибудь справлюсь. Тогда счастливого пути. И Амбер уехала. Вскоре перестал кричать и баронет. Наступила очередь до Непал. «Будем исходить из того, что она догадывается о наших намерениях», — сказал я. «Иначе какая на колдуне?» «Как нам к ней подобраться?» — спросил Краска. «Надо подумать». Морли мрачно поглядел на меня. «Не крути, приятель», — говорил его взгляд. «У тебя наверняка есть план». Он не то чтобы ошибался. План существовал, но только в зародыше. Скоро стемнеет, — заметил плоскомордый. — Ты дожидаешься темноты? — Может быть. Пока я предлагаю подволковать со скретли. Мы прислонили гоблина к дереву. Я присел перед ним на корточки и произнес. — Начнем сначала, скретли. Если честно, у тебя есть маленькая возможность унести ноги по добру по Мои товарищи изумленно воззрились на меня. — Скредли же мне явно не поверил, ибо на его месте тоже. — Ну так что, хочешь испытать судьбу? Мы дадим тебе фору в несколько минут. Помнится, мне говорили, что бегаешь ты быстро. Во взгляде Коблина промелькнуло любопытство. — Развяжите его, пускай расслабится. не нехоть распутал веревки. — Слушай внимательно, Скредли. Ты отправляешься в лес, находишь своих парней, которым удалось от нас сбежать, потом нападаешь на ферму Выманиваешь лодыщицу Бури из дома и рвёшь когти. Я преследовать не стану. Насчёт плоскомордого не обещаю, но у тебя будет вора. Гоблин пристально поглядел на меня. Что скажешь? Мне это не нравится. А у тебя разве есть из чего выбирать? Никогда не встречал гоблинов с чувством юмора, поэтому ответ скре для меня несказанно удивил. Красиво заливаешь, Гарри, а уши вянут, уговорил. Вот и хорошо. «Помаши ручками, разомни мышцы». Я достал из кармана один из подаренных ведьмой кристаллов. Тот, который не надо было давить. «Видишь? Точно такой же использовал пару часов назад на ферме. А еще раньше в логове красавчика». «Извини, но это мера предосторожности». Я всунул кристалл в карман с грядли, произнес заклинание. «Если попытаешься его вынуть или выкинешь какой-нибудь фортель, который заставит меня повторить заклинание, кристалл взорвется, и у тебя останется мокрое место». «Эй, мы же договорились». Я помню. Однако подстраховаться не помешает. Заклинание действует около часа. Вдобавок кристалл не взорвётся, если ты будешь слишком далеко, чтобы тебя настиг мой крик. Ферма как раз на нужном расстоянии. Всё понял? Сукины вы дети, люди. Ежели сели на шею, так не слезете. С гоблинами с иначе нельзя. Уж не без суть. Великан тяжело вздохнул. Когда идти? Как только стемнеет. Ждать оставалось недолго, сумерки сгущались на глазах. Пять минут спустя я сказал, можешь отправляться, или ты чего-то ждёшь. — Нового года! — Скредли фыркнул и двинулся в направлении фермы.